Если это особые 32-го калибра, они сами придут в школу. У мисс Винтерс не должно возникать и мысли о том, чтобы взять пистолет и положить его в другое место. Мы им будем всячески содействовать. На все сто процентов. До тех пор, пока они не предъявят официальное обвинение. Аннабель испуганно посмотрела на камеру. Вы считаете, что меня могут в чем-то обвинить? Крамер ответил не сразу. «Если они быстро не найдут убийцу, и у вас разрешение на хранение пистолета марки особой 32 калибра?» «Да». Глава четвертая. Слова Крамера подействовали на Аннабель как ледяной душ. И мысли о нереальности происходящего уступили место паническому страху. К тому времени, как она вышла на улицу с Белым Джейсоном и Кранером, Рок-Сити, ее дом, милый и дружелюбный городок, превратился в жестокую враждебную тюрьму. Как тяжело осознавать, что у нее, возможно, больше нет друзей, за исключением этих двух мужчин, один из которых случайный знакомый, а со вторым она танцевала несколько секунд. Казалось, она перенеслась в другую страну, не зная ни языка, ни законов. Как можно понять язык, на котором тебя называют безнравственной, распущенной, склонной к сексуальным извращениям? Как можно смириться с законом, позволяющим людям, которых ты считала друзьями, за одну ночь превращаться в обвинителей и уже свидетелей? «Бежать, бежать отсюда!» Повторяла и повторяла она себе. Однако, если Сэм Крамер окажется прав, время уже упущено. Первый серьезный удар она получила, стоя на тротуаре у гостиницы с Сэмом Крамером. Билл ушел за машиной. Они договорились, что он отвезет Анабель домой, та переоденется и поедет в школу на своем автомобиле. Крамер тихим голосом убеждал Анабель что необходимо вести себя так, будто ничего не произошло. Она не должна ни перед кем оправдываться. Ее защитой должно стать тщательно спланированное нападение. Слова, слова, слова. И тут Аннабель увидела идущую к ним Хильду Робинсон, свою близкую подругу, учительницу старших классов. Хильда входила в число тех, чей телефонный звонок ждала она вечером прошлого дня. Они проводили с Хильдой немалую часть свободного времени. Их взгляды на город и на школу во многом совпадали. Аннабель рассчитывала, что Хильда подойдет к ним, посмеется над нелепым исходом собрания, выразит негодование поведением Конорса. Вместо этого Хильда остановилась? будто наткнулась на невидимую стену. Даже не кивнув Аннабель, она резко повернулась и перешла на другую сторону. Аннабель окаменела. Когда все закончится, они первые прибегут к вам. Резко заметил Крамер. В глазах Аннабель стояли слезы. Я этого не хочу. Никогда. В ее голосе поступила обида. Подъехал Билл. Крамер посоветовал Аннабель держать хвост морковкой, и она села в кабину. — Хильда Робинсон, ваша подруга, не так ли? — спросил Билл. — Вы видели? Свинья. Несколько минут Билл молчал. — Послушайте, Аннабель, я хотел бы остаться с вами. Я с удовольствием помахал бы кулаками, но, думаю, принесу больше пользы, занимаясь своим делом. Я должен выпустить газету и написать передовицу о всей этой кутерьме. Ну, помните, я все время на другом конце провода. Вам надо только позвонить. — Спасибо, — прошептала Аннабель. — За все. Машина остановилась у баума перегораживающего главную улицу. Мимо них медленно тянулись товарные вагоны. Аннабель повернула голову и встретилась взглядом со стариком Грейвсом. Сколько раз она здоровалась с ним по утрам, и всегда его загорелое лицо со странным шрамом на левой щеке расплывалось в дружеской улыбке. Кивнула она и сейчас. Грейвс отвернулся Будто видел ее впервые в жизни. Анабель сжалась в комочек. Моля Бога, чтобы шлагбаум скорее открылся. Вы не переживете этот день, если будете так реагировать на каждое отвернувшееся лицо. Спокойно заметил Билл. Сегодня их будет больше, чем достаточно. Оставшись одна, Анабель почувствовала, что ее душит страх. Она еще держалась, ощущая плечо Крамера и Билла, но Билл уехал. Она видела обугленную траву на лужке, где горел крест, и, казалось, до нее вновь донеслись грязные ругательства. На кофейном столике стояла пепельница, полная окурков. На кушетке лежала мятая подушка, остальные валялись на полу. Билл спал здесь после того, как отвез ее в гостиницу. А теперь Билл уехал. А Сэм Крамер выяснил, куда дует ветер. Она осталась наедине с громкими криками в ночи, испуганным бегством Хильды Робинсон, враждебностью старика Грейвса. — Ты уже большая, — говорила она себе, переодеваясь в костюм с темной шерсти. — Нормальная, трезво мыслящая женщина. И твоя совесть абсолютно чиста. Куда бы ни дул ветер, Он не принесет тебе вреда, потому что в том, что летит в тебя, нет ни грана правды. Не все твои друзья похожи на Хильду Робинсон. Они встанут рядом с тобой, как только поймут, сколь необходима их поддержка. Дэйв Паттон! Как же она забыла о нем? Аннабель чуть не улыбнулась при мысли о том, как он будет возмущаться, узнав, что ей пришлось пережить она могла не волноваться о работе. Марк Свенсон, Сара Маршалл, Гармон Рус на ее стороне. Они удержат совет от опрометчивых решений. Подъехав к школе без 10-9, Аннабель с удивлением обнаружила, что автомобильная стоянка забита до отказа. У нее было определенное место, которое не занимали другие учителя, приезжающие на своих машинах. Сегодня машины стояли не только на стоянке, но и по обочинам шоссе. Проехав вдоль ряда машин и найдя свободное место, Аннабель пешком вернулась к школе,